Из двух континентов Гудоса Чейт выбрал тот, который не был покрыт льдами. Он совершил посадку неподалеку от береговой линии внутреннего моря, рассчитывая, что именно здесь и должна быть сосредоточена основная часть местного населения. Должно быть, посадка его корабля осталась незамеченной, поскольку когда он открыл люк шлюза, никто не бросился ему навстречу. Это нисколько не обескуражило Чейта. Он знал, что дикари порою бывают, на удивление, нелюбопытны. Поэтому он просто сложил в заплечную сумку вещи, которые, как он полагал, могли ему понадобиться, добавил к ним образцы имеющегося у него товара и, опустив трап, вышел из корабля. Он находился в центре холмистой местности, поросшей кустарником, неусокими деревьями и травой настолько густой и сочной, что при одном только взгляде на нее возникало непреодолимое желание немедленно заняться скотоводством. Но на местных жителей аппетитный вид травы почему-то не производил никакого впечатления. Они до сих пор жили, занимаясь главным образом охотой и сбором съедобных растений. Чей-то огляделся вокруг, решая, в какую сторону пойти. Выбор был трудным поскольку со всех сторон его окружали только деревья и кусты, и никакой дороги или хотя бы тропы поблизости не было. Конец сомнениям чей-то положил абориген, без каких-либо опасений, выбравшийся из ближайших зарослей колючего кустарника. Это был гуманоид небольшого роста. Он свободно прошел бы у чей-то под рукой, даже не зацепив ее макушкой. Лицо у него было гладкое, без растительности, но этот небольшой недостаток сполна компенсировал сток черных свалявшихся волос на голове. Местами волосы были заплетены в тугие тонкие косички, концам которых были привязаны мелкие косточки. Почему-то хотелось верить, что это были кости животных, а не съеденных аборигеном врагов. Несмотря на довольно-таки теплую погоду, дикарь был облачен в мешковатый балахон без рукавов, сшитый из нескольких шкур разных цветов. На ногах у него были тоже меховые опорки. В руках дикарь держал кривое копье с костяным наконечником, возвышающимся над его головой сантиметров на 30 «Привет!» – улыбнувшись, махнул дикарю рукой Чейд. Тодд в ответ описал наконечником копья круг над головой и что-то коротко прокричал на своём гортанном, каркающем языке. «Подожди секундочку, дорогой!» Чейт быстро прицепил к уху клипсу автоматического переводчика, а основной блок с динамиком сунул в нагрудный карман. «Ну, теперь я готов к общению с тобой». «Я видел уже такую железную птицу!» Копьём указал на корабль за спиной чей-то дикарь. «На ней прилетали люди в белых одеждах» толковавшие непонятные вещи. «Надеюсь, вы с ними подружились?» ласково улыбнулся Чейд, словно разговаривал с ребенком. «Нет», — решительно отряхнул головой абориген. «Они говорили нам о каком-то властелине, которому мы должны подчиниться. Но мы свободный народ». Подтверждение своих слов абориген стукнул себя кулаком в грудь, после чего невозмутимым голосом добавил. «Одному из них, который был особенно настойчив...» мы отрезали уши. Во время этой довольно-таки продолжительной речи аборигена Чет обратил внимание на то, что отдельные его слова, а порою и целые реплики, были опущены при переводе. Продолжая слушать дикаря, он нажал кнопку программы «Тестирование». Ответ поступил незамедлительно. Никаких ошибок при переводе допущено не было но языке местных жителей присутствует большое количество непристойных слов и выражений, которые удалены из словаря. «Проклятые святоши!» – вырыгался про себя Чейд. «И здесь поработали. Как поймешь дикаря, если из его речи удалены все самые красочные и образные выражения?» «Ты меня слушаешь?» – просил Чейд-абориген. «Да-да», – быстро заверил собеседника Чейд. «Я тебя внимательно слушаю». «Ну так вот, если ты тоже собираешься начать учить нас, как нам нужно жить, то лучше бы тебе сразу убраться отсюда!» Довольно-таки доброжелательно предупредил гостя Гудос. «Ни в коем случае!» Решительно отметая подобное нелепое предположение, взмахнул рукой чейт «Я прилетел сюда для того, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество». Дикарь, непонимающе, сдвинул свои мохнатые брови к переносице. «Ну, короче, я хочу вам кое-что предложить», – попытался объяснить иначе Чейт. «Ты привез нам подарки?» – спросил Гудос. «В каком-то роде», – не стал вдаваться в долгие объяснения Чейт. «Показывай», – потребовал дикарь. «У меня подарков много», – заверил Гудос от Чейт. «Хватит на все ваше племя. Кстати, далеко отсюда вы живете». «Рядом!» — Гудос махнул копьем куда-то в сторону. «За холмом! Я в селении самый умный, поэтому меня и послали поговорить с тобой». «Я весьма польщен!» — почтительно склонил голову Чейд. «Так, может быть, ты отведешь меня в селение?» «Я-то отвезти могу!» — кивнул Гудос. «Но смотри, если ляпнешь там что-нибудь не то или не так, то пеняй потом на себя!» В каком смысле не то уточнил Чейт. не учи нас жить объяснил ему гудос мы живем так как сами считаем правильным с этим я вполне согласен заверил его Чейт. идем идем гудос двинулся вперед указывая гостю дорогу а как тебя зовут умный поинтересовался своего своего провожатого Чейт. так и зовут умный не оборачиваясь ответил тот «Хорошее имя!» – похвалил чей -то. Гудос ничего на это не ответил. Вскоре они перевалили через вершину холма, и перед взором чей-то предстало селение гудосов во всей его красе. В центре довольно-таки большой площадки неправильной округлой формы, трава на которой была полностью вытоптана, торчал деревянный кол. Его окружало десятка-полтора нелепеших строений, представляющих собой кособокие каркасы, собранные из кое-как соединенных между собой жердей. Сверху на них были наброшены невыделанные шкуры, прелая солома и просто палки. Венчала картину огромная куча гниющего мусора, возвышающаяся на краю селения. Среди хижин носились голые ребятишки, таскающие за хвосты небольших четвероногих животных, покрытых короткой рыжей шерстью. Звери клацали зубами и делали вид, что пытаются укусить своих обидчиков, но по всему было видно, что они и сами не прочь повозиться с малышней. Идя через поселок, Чейт старался дышать как можно реже. Дух здесь стоял такой тяжелый, что казалось, с каждым новым вдохом в организм проникают мириады смертоносных микробов, мгновенно берущихся за свое злокозненное дело. Умный подвел Чейта к деревянному столбу, возле которого чернело давно прогоревшее кострище. Чейту это почему-то не очень понравилось. Сама собой появилась мысль, что возле этого столба, наверное, очень удобно сжигать назойливых проповедников. «Жди, я сейчас приведу унылого», – сказал умный. Чейт хотел было спросить, кто такой унылый, но его провожатый уже нырнул под полок ближайшей хибары. Чейт остался стоять, окруженный толпой сосущих пальцы голых ребятишек, молча взирающих на странного пришельца. Вскоре из хибары вышел умный в сопровождении невероятно толстого, угрюмого гудоса, одетого в такую же меховую доху. Должно быть, это и был унылый, хотя Чейт скорее уж назвал бы его мрачным. Подойдя к Чейту, унылый окинул его неприятным взглядом. Вид у него был такой, словно по какому-то совершенно незначительному пустяку его оторвали от чрезвычайно важного дела. «Этот, что ли?» – спросил он умного. Тот молча кивнул. «Ну, давай сюда свои подарки». Унылый лениво протянул вперед перепачканную чем-то черным руку. «Один момент!» – вежливо остановил его Чейд. «Насколько я понимаю, я имею честь разговаривать с вождем племени». «Перед тобой старший отец нашего селения», – ответил ему умный. «Полагаю, что это одно и то же», – сделал свой вывод Чейт. «Уважаемый унылый, я хочу предложить вам вещь, все удивительные качества которой вы, несомненно, сами сможете оценить по достоинству». «Ну так давай ее сюда», – снова потребовал унылый. Видите ли, уважаемый унылый, я могу предложить в точности такие же вещи не только вам одному, но и всем жителям вашего селения, а также и вашим соседям, с которыми вы находитесь в мире. Поэтому будет лучше, если вы соберете всех жителей вашего поселка, чтобы я не рассказывал о назначении этой вещи каждому в отдельности. «По-моему, этот тип...» «Пытается учить меня, как и что я должен делать», – обращаясь к умному, недовольно произнес унылый. После этого он выдал довольно-таки длинную фразу, переводить которую переводчик отказался полностью. «Вы меня неправильно поняли», – поспешил протестующий взмахнуть руками Чейд. «Я вовсе не намеревался давать вам совет, а всего лишь пытался предвосхитить ваше мудрое решение». Унылый вопросительно глянул на умного. Тот молча наклонил голову. «Хорошо!» – благосклонно повел подбородком унылый. «Давайте всех сюда!» Толпившиеся вокруг голой ребятишки, словно только того и ждали, мигом кинулись по хибарам, выкрикивая на бегу имена своих родителей. Решив, должно быть, что ему не хватает солидности, унылый отобрал копье у умного и, и теперь стоял, опираясь на него, словно на кардинальский посох. «Смотри, приятель!» – покосившись на чей-то, негромко, но очень весомо произнес унылый. «Если окажется, что твои подарки не стоят того, чтобы поднимать на ноги все селение, мне придется придумать для тебя какую-нибудь особо утонченно жестокую казнь». «Не извольте беспокоиться!» – глобнулся чейт, Хотя, честно признаться, слова старшего отца селения несколько его покоробили. Минут через десять вокруг столба собралось человек двенадцать, завернутых в невыделанные шкуры гудосов. Почесываясь и переругиваясь, они недовольно посматривали то на унылого, то на чей-то. «Ну?» – требовательно глянул на чей-то старейший отец селения. «Где твои подарки?» «Но, по-моему, еще не все собрались», – не очень уверенно произнес чейт Унылый взглядом пересчитал своих соплеменников и уверенно кивнул. «Все! Остальные на охоте!» «А женщины?» – рискнул спросить чейт «Нашим женщинам ничего не нужно!» – угрожающе нахмурился унылый. чейт понял, что лучше вопроса о женщинах больше не касаться. «Хорошо!» Он скинул с плеча свою сумку и поставил ее на землю. Гудосы, обступив Чейта полукольцом, внимательно наблюдали за его действиями. «Итак, господа!» – торжественно поднял руку Чейт. «Я хочу предложить вам вещь, равной которой вы в жизни не видели!» С видом фокусника достающего кролика из цилиндра, куда он только что бросил окурок, Чейд извлек из сумки издания Священного Писания в твердом целлофанированном переплете для повседневного пользования и протянул книгу унылому. Гудос осмотрел книгу со всех сторон, перелистнул несколько страниц и с равнодушным видом передал ее умному. Умный осмотрел книгу более внимательно. Такие же штуки были у тех двоих белых одеждах, которые прилетали к нам прошлым летом и пытались учить нас жизни. Вынес он свое заключение и, с сожалением посмотрел на чей-то. Взгляд его как будто говорил на общедоступном языке. «Я же тебя предупреждал». «Да», – кивнул унылый, – «конечно. Одному из тех умников мы еще уши отрезали». Его приятель потом долго упрашивал вернуть уши, уверяя, что их можно пришить на место. Унылый коротко хохотнул. Следом за ним засмеялись и остальные. «Ну а с тобой что прикажешь сделать?» – посмотрел на чей-то унылый. В его взгляде не было злобы или ненависти. Он просто собирался исполнить свой долг. И это несколько обнадеживало чей-то. «Книги бывают разные. Попытался объяснить он унылому, хотя и предполагал, что побывавшие здесь служители церкви размахивали перед аборигенами отнюдь не телефонными справочниками, а все теми же святыми писаниями. «Эта штука называется книгой», – приподняв святое писание, уточнил умный. «Да», – кивнул Чейт, – «те двое в белых одеждах называли ее как-то иначе», – сказал умный, обращаясь к унылому. «По мне? Как эту штуку не называй? Проку от нее все равно никакого!» Безнадежно покачал головой один из гудосов, имя которого чей-то было неизвестно. «Те двое, что были здесь прошлым летом...» После упоминания святых отцов вновь последовало длинное идиоматическое выражение, перевод которого остался для чей-то загадкой, хотя о смысле сказанного вполне можно было догадаться по одним только интонациям. «Оставили мне одну такую штуку». Так я, как ни старался, так и не смог ее к какому-нибудь делу приспособить. Бестолковая штука. Когда я ее в очаг бросил, сгорела в один миг ни тепла, ни света». «Прости, уважаемый унылый», — обратился чей к старейшему отцу племени. «Но не будет ли вновь воспринято вами как поучение, если я скажу, что вы неправильно пользовались книгой?» Унылый стянул с ноги драный опорок и задумчиво поскреб ногтями грязную пятку. Так и не придя к какому-либо решению, он бросил вопросительный взгляд на умного. «Я думаю, что объяснение не есть поучение», – последовал глубокомысленный ответ. «Ну и что с того?» – недовольно топнул ногой унылый. «Мне нужно знать, могу ли я позволить этому чужаку говорить, и не будет ли его речь оскорбительной для нашего славного народа. А ты мне объяснение». «Поучение!» «Оскорбительна ли будет речь чужака или нет, мы сможем узнать только после того, как он ее произнесет», – рассудительно заметил умный. «Верно», – подумав, согласился с ним унылый. «Давай, чужак», – обратился он к чейту, – «но имей в виду, что казнь для тебя еще не придумана, а посему любое твое слово может усугубить твое положение». «А улучшить?» – почтительно, как и полагается, обращаться к всесильному вождю, спросил Чейт. «Не думаю», – задумчиво произнес унылый. «Но разве я уже приговорен?» – удивленно поднял бровь Чейт. «Так уж исторически сложилось», – все тем же задумчивым тоном продолжил унылый, «что всякий, кто является в наше селение, первым делом пытается нас поучать». Не могу взять в толк почему так получается чтобы подчеркнуть свое недоумение унылый развел руками вроде как живем не хуже других а кое в чем я бы сказал даже и получше так нет же словно не ймется им пришел как-то мужик из-за реки говорит мы колесо изобрели гордо так говорит понимаешь словно удивить нас хочет а потом говорит, Вам это самое колесо тоже просто необходимо. Если хотите, можем на что-нибудь полезное обменять. А на кой, я тебя спрашиваю, нам ихнее колесо? Всю жизнь без колеса жили ничего. В другой раз случайно зашли к нам двое рыжеволосых из-за южных холмов. Говорят вам, мол, пора переходить на это. Как его? Оседлое скотоводство, подсказал умный. Во-во. На это самое осётлое скотоводство, видишь ли, нам переходить нужно. Говорят, вы скоро всё зверьёй вокруг перебьёте, что потом делать будете?» Унылый усмехнулся и покачал головой. «А этого зверья вокруг видимо-невидимо. Это сколько ж стараться нужно, чтоб под корень его извести. Да небось тысячу лет. А эти рыжеволосые говорят о детях своих, подумайте». А я им в ответ, не знаю, как у ваших детей, а у наших головы на плечах имеются, вот пусть они сами о себе и думают. Так это еще не все. На медне лодка из-за моря приплыла, здоровая такая, красивая. А над ней здоровенная тряпка подвешена, ветром надутая, черт его знает зачем. Вылезли оттуда человек десять, все чистые, белые да умытые. Говорят. Вам культуру поднимать нужно, а то живете во тьме неграмотности. ну мы им показали, какая у нас тьма, спалили их лодку и пешком домой отправили. Унылый откинул в сторону шкуру и с удовольствием почесал раздутый живот. Мы народ гордый и независимый. Как жить, сами знаем. И получать нас никому не дозволено. Унылый сделал паузу, перевел дух и, величественно взглянув на Чейта, спросил, «Ну что?» «Понял!» «О да!» – с чувством произнес Чейт. «Но вещь, которую держит в руках умный, создана не для того, чтобы получать а затем, чтобы врачевать». «Врачевать?» От внимательного взгляда Чейта не укрылось то, что в глазах умного сверкнули искорки любопытства. «И что же она может лечить?» «Она лечит наши души!» Чейд произнес эти слова негромко, с придыханием, попытавшись придать своему голосу глубину и чувственность. «Души!» Глаза унылого закатились под широкие брови так глубоко, словно он пытался прочесть определение непонятного ему слова на внутренней поверхности своей черепной коробки. «Я этого не понимаю!» раздосадованно произнес он, возвращая глаза в нормальное положение. «Сожалею, унылый», – развел руками умный. «Мне это слово тоже ни о чем не говорит». «Что такое души?» – требовательно посмотрел на чей-то унылый. В принципе, Чейт примерно представлял себе, что такое душа. Но поскольку в богословских вопросах он был не силен, то дать четкое и однозначное определение данному предмету затруднялся но зато он прекрасно умел импровизировать, а в данной ситуации способность быстро соображать и незаметно подстраиваться под запросы собеседника значила гораздо больше, нежели подкованность в вопросах теологии. К тому же, по мнению чей-то, даже эти самовлюбленные оборванцы должны были хоть что-то слышать о душе. Скорее всего, святые отцы снова что-то напортачили, приводя в соответствии с церковными канонами словарный запас автоматического переводчика. Душа есть некая нематериальная субстанция, без которой тело само по себе почти ничего не значит. Быстро проговорил Чейд сходу придуманное определение. Переводчик пару раз запнулся, но все же как-то перевел эту фразу на язык гудосов. Что уж там у него получилось, Чейд, естественно, проверить не мог. Но дикари после этого сразу как-то оживились. «Вастук», – уверенно произнес умный, поймав на себе вопрошающий взгляд унылого. «Вастук!» – с благоговением выдохнул унылый. «Вастук! Вастук!» – пронеслось по рядам собравшихся. Что означало это «вастук», Чейт понять не мог, поскольку переводчик этого слова тоже не знал. Но когда унылый перевел свой взгляд на него, он ни секунды не колеблясь кивнул. «Вастук!» Унылый вырвал из рук умного книгу священного писания, которую тот держал в руках все это время. «Ты уверен, чужак?» – прищурившись, посмотрел на чей-то умный. «Мы прежде никогда не слышали о средстве, способном исцелить вас стук». «Это новейшая разработка», – небрежно бросил чейт. «Имей в виду, чужак, если то, о чем ты говоришь, не подтвердится». «Как эта штука действует?» – перебив умного, спросил у чейта унылый. На мгновение чейт задумался. У него не было времени на то, чтобы учить гудосов грамоте, а у них самих, судя по всему, не было ни малейшего желания этим заниматься. «Очень просто», – улыбнулся Чейт. «Нужно прижать книгу к тому месту, где у тебя находится душа. Ну, то есть, восток. И подумать о том, что тебе больше всего хочется. Ха!» Вообще-то Чейт полагал, что средоточием души в человеческом теле является сердце. Однако гудосы на этот счёт, похоже, придерживались иного мнения. Унылый бросил книгу священного описания на землю и уселся на неё, сложив ноги крест-накрест. «И когда твоя вещь подействует?» – спросил он у Чейта. «Ну, я так полагаю, что ты сам должен это почувствовать», – не очень уверенно ответил Чейт и быстро добавил. «Но для эффективного лечения вастук помощи книг нужно прибегать ежедневно». «Ты хочешь сказать, что с первого раза она не подействует?» – угрожающе сдвинул брови унылый. «Ну что ты!» – взмахнул руками чаять. – «Непременно подействует! Я просто имел в виду, что если пользоваться книгой каждый день…» «Действует!» – полушепотом, словно сам еще не зная верить тому, что происходит или нет, с благоговением выдохнул унылый. Все находившиеся рядом с ним и в первую очередь чейт замерли в напряженном ожидании уныло сидел неподвижно положив ладони на бедра глаза его были полуприкрыты, а голова наклонена к правому плечу он словно бы внимательно прислушивался к тому что происходило у него внутри. Даже дети, возившиеся чуть в стороне с рыжими облезлыми животными, будто проникшись всей торжественностью минуты, когда должна была открыться истина, прекратили свои игры. — Действует! — крик унылого был настолько внезапным, что все вздрогнули, а один из рыжих зверей жалобно и протяжно завыл, словно ему ни за что ни про что врезали палкой по хребту. — Действует! — унылый прыжком скочил на ноги. «Жди меня здесь, чужак!» – ткнув пальцем чей-то в грудь, приказал унылый. «Я должен проверить свой востук!» Сказав это, он подхватил с земли книгу и быстро нырнул под шкуру, закрывавшую вход принадлежащее ему жилище. Чейт посмотрел на тех гудосов, которые остались вместе с ним. Все они смотрели на него, если и не с надеждой, то ж, по крайней мере, с восторгом. «Если ты, чужак, умеешь пробуждать в людях востук...» негромко произнес умный, то я готов признать, что ты величайший из всех людей, каких я видел за свою жизнь». «Да что там?» смущенно махнул рукой чейт «В этом нет моей заслуги». Умный только головой покачал, должно быть, удивляясь небывалой скромности своего собеседника. «А каким образом унылый собирается проверять свой востук?» осторожно поинтересовался у умного Чейд. «Как обычно», ответил тот. Как все мы это делаем?» Напустив на себя всепонимающий вид, чейт многозначительно наклонил голову. Умный ответил ему точно таким же исполненным невысказанного глубоком мысли, хотя и несколько менее изящным кивком. «И сколько времени обычно занимает проверка?» спросил Чейд так, словно просто хотел уточнить то, что ему и без того было прекрасно известно. «Ну, это как получится», развел руками Умный. «Если ты уверен в своей книге, то жди спокойно». Вот уверенности Чету как раз и не хватало. А тут еще слева к нему подобрался какой-то гудос, а от него воняло, как от дохлого козла, и зашептал в самое ухо. «Знаешь, чужак, востук унылого молчит уже лет пять, а то и больше. Вначале-то он пытался это скрыть, но сам видишь, поселок у нас небольшой, так что вскоре всем нам стало известно...» «Не болтай лишнего!» одернул шептуна умный и не в меру разговорчивый гудос тут же отполз в сторону. чей-то всего передернуло после таких слов. Поистине было бы настоящим чудом, если бы вдруг заговорила душа у человека, который уже и думать о ней забыл. Чейт в чудеса не верил, а потому стал незаметно осматривать по сторонам выискивать кратчайший путь к бегству. На беговой дорожке чейд вне всяких сомнений обошел бы любого из низкорослых гудосов, Но вот на пересечённой местности аборигены, наверное, будут иметь преимущество. К тому же у гудосов имелись копья, которые дикари обычно пускают в ход, не задумываясь. Напряжённые размышления чей-то прервал радостный крик, вновь появившегося на пороге своей хибары унылого. «Мой востук снова говорит! Да ещё как говорит!» Он отыскал взглядом чей-то, возвышавшегося над обступившими его со всех сторон гудосами. «Сколько, ты говоришь, у тебя этих штуковин?» «Более чем достаточно», – радостно ответил Чейд. «Это сколько?» Унылый, как обычно, обратился за толкованием непонятных ему слов к умному. «Это очень много, унылый». При этом умный посмотрел на Чейда так, словно все еще подозревал его в каком-то подвохе. «Я беру столько!» Унылый вскинул над головой руку с растопыренной пятерней. «Нет, столько!» В воздух взлетела вторая рука старейшего отца селения. «Послушай, чужак», – дернул Чейта из рукав, оказавшийся рядом с ним абориген, – «мне тоже не мешало бы поправить свой востук». «И мне тоже», – протянулась к Чейту еще одна рука. «И мне тоже пригодится», – полез к Чейту совсем молодой гудос. «Мало ли что». Под натиском насевших на него аборигенов Чейт отступал до тех пор, пока не прижался спиной к столбу. «Хватит!» – закричал он, взмахнув руками над головой. «Прекратите! Всем хватит!»